4. Звонок Олега Кузнецова был как голос из потустороннего мира, и Шацкий осознал, насколько неустойчивым может быть эмоциональное равновесие, если нарушить его проще простого. Заслышав слегка распеванный варшавский говорок полицейского своего многолетнего друга, он тут же расклеился и затасковал по своей прежней жизни. Для него Кузнецов Это встреча на месте преступления холодным утром. Чуть позднее кофе на площади Трех Крестов. встречи в ходе предварительного следствия, когда комиссар Кузнецов делал вид, что держит его за придурка, а он, Шацкий, что считает комиссара патентованным бездельником. Их общие успехи и поражения, их общая борьба в зале суда, где зачастую Олег становился самым важным свидетелем. Гулянки у него на квартире в Варшавской Праге. Примечание. Варшавская Прага — исторический район столицы, центральная часть правобережной Варшавы. Конец примечания. Хеля спала в своей комнате, а они пили вчетвером. Кузнецов травил анекдоты или пел Высоцкого. Наталья хаяла его за занудство. Шацкий любя подкладывал его. А Вероника прижималась к мужу. Алкоголь всегда на нее действовал одинаково, и хотелось спать, но все равно. во сколько бы они ни выпроводили гостей, у них всегда находилось время для приятного, нежного, ублаготворяющего секса. Засыпала она первой, повернувшись к нему спиной, а он обнимал ее под грудками, чтобы чувствовать их присутствие. Животом приникал к ее спине и лицом зарывался в волосы. Это было последнее, что он помнил, засыпая. И так почти изо дня в день, в сумме, пятнадцать лет. — Ну, а вообще-то хочешь, чтобы я рассказывал? Он уловил в голосе Кузнецова неуверенность. — Дожили. Раньше Полека не подумал контролировать себя в разговоре с другом. — Ты что? Я ведь хочу, чтобы ей было лучше. Если и хорошо, то и хели хорошо. А потом мне же интересно. — Ладно, — сказал Кузнецов, выдержав паузу, настолько длинную, что нельзя было не заметить. Мы были у них. Напрашиваться не пришлось, Вероника сама позвонила, мол, они на новом месте, мол, Хелька хочет нас повидать, да и с Томиком стоило бы познакомиться. — Ну? — Ну и не знаю, как там у тебя, ты поди уже во дворце, с видом на висло обознавался. Но бывшую твою коснулся какой-никакой прогресс Это, конечно, не вилла в Константине, но очень приличные полкоттеджа на Вавере. Садик с гамаком для Хельки. Внутри симпатично, не из Икеи. Отдыхают на кожаных диванах, буфет старинный. Этот мужик не столько преуспел по службе, сколько из старой семейки. А вообще-то он какой? Старше тебя, чуть покрупнее, ну и не такой седой. Из себя вроде бы видный. Наталья говорит, вылитый мужик из «Гладиатора», только из более поздних фильмов. Чуток занудлив, если уж на то пошло. Утомляют меня разговоры и ирисконсульта. Ну, может, надо просто претерпеться? Надо просто претерпеться. Жаль, что у тебя, дружище, не нашлось за эти полгода времени, чтобы ко мне приехать. Но, Вероника, кажется, того довольна после цензуры. Хотел сказать, счастливо. Хелька тоже, значит, в сумме получается, что все неплохо. Разве нет? Сначала я на вас обозлился, если честно, лучшей пары не знал. Но что-то где-то оказалось не так, раз вы теперь так миленько устраиваете себе жизнь. Ха-ха, для Натальи это вроде бы информация к размышлению. Стала кружева носить, пироги печь. Вот что значит держать бабу на коротке. А к вопросу о бабах. «Как там у тебя?» «Холостяцкая жизнь. Не скучаю. Тут недавно меня здешняя судья изумила». «Судья?» «Постой, постой. Пять лет института, практика, стажировка. Хочешь сказать, что ты изменился и теперь трахаешь старок за 30 Или это шутка? Или у тебя там большое разнообразие?» «В общем, да. Разнообразие». Шацкого начал вломлять разговор. «Завидую?» «Завидовать нечему», — подумал Шацкий. Он уже на собственной шкуре испытал, что такое чисто физиологический секс, и, как каждый мужчина, об этом не распространялся. Что тело состоит из массы раздражающих изъянов, кислого запашка, бесформенной груди в некрасивом лифчике, прыщей на декольте, растяжек вокруг пупка, вспотевшего краешка трусов, «Мозоля у мизинца ноги и кривого ногтя!» «Хм!» — сказал он, лишь бы не молчать. «Да!» — размещался Кузнецов. «Но звоню-то я тебе совсем по другому поводу. Хотя подожди, только скажи, как с хелей Вероника говорила по-разному». «Ну да, по-разному. В этот уикенд приезжает ко мне, но, насколько я понимаю, зла на меня». И, похоже, мне придется чаще приезжать в Варшаву. Шацкий не мог слушать самого себя. Терял нить разговора, плел какой-то бред. Во-во! Чаще в столицу! Классная идея! А даст Бог, и я к тебе рвану. Что скажешь? Только скоро не получится. Сам знаешь, как у нас бывает. Ясно. Знаю. Слушай, если у тебя... Нет, это ты послушай. Может пригодится. Ну... — Сашка, сынули мой, разговаривал тут с одним своим дружком. А дружок этот в понедельник был на школьной экскурсии в Сандомеже. Он, говорят, сильно одаренный по части музыки. Слух у него хороший. Играет на разных инструментах и всякое такое. Это важно. Ничем не злоупотребляет, что тоже важно. Шацкий почувствовал легкое напряжение в мышцах. — Ну и чувство юмора у Господа Бога. если он посылает ему помощь через старого товарища. Тружок, говорит, посещал там какие-то подземелья под старой частью города. Есть у вас такие? Да, большая достопримечательность. И говорит, что в подземельях этих, в комнате с археологическими черепками, слышал странные звуки за стеной, еле-еле различимые, далекие, но явственные. Какие конкретно? Завывание. Завывание и лай.